Глава 2. Основные направления и положения когнитивно-поведенческой психотерапии. Исторические стадии развития когнитивно-поведенческой терапии. В истории развития когнитивно-поведенческого направления психотерапии можно выделить три основных этапа, на каждом из которых в фокусе исследования находились разные феномены человеческой психики. Итак, Три волны когнитивно-поведенческой терапии можно представить следующим образом. Первая волна. Исследование поведения и возможности его модификации. Классическое реципрокное обусловливание. Павлов Уотсон. Оперантное обусловливание. Скиннер. И другие. Вторая волна. Исследование мышления и возможности его модификации, сближения поведенческих и когнитивных подходов. Когнитивно-поведенческая модификация. Мейхенбаум. Рационально-эмоционально-поведенческая терапия. Эллис. Когнитивная терапия. Аарон Бек. Социальное научение. Моделирование. Бандура. Терапия реальностью. Глассер. Краткосрочная мультимодальная терапия «Лазарус» и другие. Третья волна. Фокус на эмоциях, отношениях, ценностях, смыслах, принятии и осознанности. Когнитивная терапия, основанная на осознанности. Сигал, Уильямс. Метакогнитивная терапия. Уэллс, Кларк терапия принятия и ответственности, Хейс, диалектика поведенческая терапия, Линнихан и другие. Некоторые исследователи говорят о целесообразности появления четвертой волны когнитивно-поведенческой терапии в силу актуальной тенденции к концептуальному синтезу различных направлений и транстеоретической психотерапии. Базовые положения и постулаты когнитивно-поведенческой терапии Принципиально важно озвучить три базовых положения когнитивно-поведенческой психотерапии в предельно емком и концентрированном виде. Мысли влияют на эмоции и поведение человека. Человек может отслеживать свои мысли и имеет возможность работать над их изменением. Желаемое изменение в поведении и эмоциях может быть достигнуто путем изменения мышления. В более развернутом виде сформулирован квартет базовых постулатов рационально-эмоционально-поведенческой терапии – РЭПТ, ЭЛЛИСА, наглядно отражающих суть когнитивно-поведенческого подхода в целом. Сферы мышления, эмоций и поведения взаимосвязаны. И поскольку изменения в одной из них отражается на двух других, важно воздействовать на мышление с целью изменения эмоций и поведения. В основе патологического нарушения эмоций лежат так называемые иррациональные верования, дисфункциональные убеждения или когнитивные искажения. Сформировавшиеся иррациональные верования представляют собой самоподдерживающиеся автономные структуры, Но механизмы, которые поддерживают их в настоящем, отличаются от механизмов, вызвавших их развитие. Поэтому важно фокусироваться больше на анализе настоящего, чем на изучении прошлого. Иррациональные верования могут быть идентифицированы и изменены, что, собственно, и является главной целью психотерапии. Ключевая переменная. Таким образом, ключевой переменной под углом зрения основателей, представителей и последователей когнитивно-поведенческой психотерапии является мышление, обусловливающее эмоциональные, телесные и поведенческие реакции человека. Иными словами, реакции возникают не из-за непосредственного воздействия стимула, как считалось раньше. Между стимулом и реакциями важную роль играет организм а именно отношение человека к тому или иному активирующему событию. А. В виде его мыслей и убеждений. Б. Создающих эмоциональные, телесные и поведенческие последствия. С. В русскоязычном пространстве формула А, Б, С описывается с помощью аббревиатуры СМЭР, расшифровывающейся следующим образом. Событие Мысли, эмоции, реакции, телесные и поведенческие. Ключевая переменная показана на рисунке 1, который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Основные когнитивные процессы. Понимаемая предельно широко, ключевая переменная в виде мыслей и убеждений, Б. Также включает в себя представления, мнения, установки, идеи и взгляды человека, рациональные и иррациональные, по поводу активирующего события. А. Ведущие к эмоциональным, телесным и поведенческим следствиям. С. При этом, среди всех когнитивных процессов, Б. Можно выделить три основных. Интерпретация, атрибуция, И антиципация. Интерпретация – придание субъективного значения внешним событиям. Атрибуция – оценка наиболее вероятных причин, произошедших в прошлом событий. Антиципация – ожидание как оценка вероятности осуществления тех или иных событий в ближайшем или далеком будущем. Вторичные нарушения. Однако по поводу эмоций – являющихся следствиями мыслей о каком-либо событии, у людей нередко возникают вторичные мысли, приводящие к вторичным эмоциям. В этом случае вторичным событием выступает изначальная эмоция, например, тревога, возникшая из-за катастрофических мыслей во время полета на самолете. Может трактоваться человеком как признак сумасшествия, что приведет к вторичной эмоции стыда и, или усилению изначальной тревоги. В этом примере вторичным событием является изначальная эмоция тревоги. Естественно, вторичные мысли, приводящие ко вторичным эмоциям, могут возникать не только по поводу эмоциональных, но и по поводу телесных и поведенческих реакций. Например, учащенное сердцебиение, являющееся телесным проявлением тревоги, может интерпретироваться человеком как предвестник сердечного приступа, что приведет к усилению тревоги и вызову бригады скорой помощи. Или, скажем, повышение голоса на родную сестру, выступающая поведенческим следствием гнева, может осмысливаться человеком как недопустимое и аморальное, что вызовет чувство вины, которое повлечет за собой извинения перед сестрой. Схематично вторичные нарушения изображены на рисунке 2 который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Азбука жизни Основоположник рационально-эмоционально-поведенческой терапии Эллис подчеркивал, что формула А, Б, С, объясняющая способ восприятия человеком действительности и проясняющая источник его эмоционального стресса, проста для понимания как азбука, и в этой связи доступна для освоения каждому человеку. Продолжение этой буквенной формулы отображает не менее понятные шаги для преодоления дисфункциональных реакций и улучшения качества жизни. D. Диспутирование иррациональных верований, создающих дисфункциональные эмоции, телесные и поведенческие реакции. И e. Рациональные утверждения, формулирующиеся в результате оспаривания иррациональных верований. F – функциональные, эмоциональные, телесные и поведенческие реакции, являющиеся следствием эффективных рациональных утверждений. G – значимые для человека цели и желаемые результаты, достигающиеся на основе рациональных утверждений и функциональных реакций. При этом формула ABC является диагностической, поскольку отражает механизм формирования дисфункциональных реакций, в то время как ее продолжение DEFG представляет собой терапевтические шаги для снижения избыточных реакций и достижения значимых целей, как внутри конкретного активирующего события, краткосрочные, так и в жизни в целом, долгосрочные. Азбука «Репт» Эллиса схематично изображена на рисунке 3, который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Рациональные и иррациональные убеждения Специфические характеристики рациональных и иррациональных убеждений с точки зрения Эллиса обобщены в таблице 1 а их возможные эмоциональные поведенческие следствия отображены на рисунке 4. Таблицу и рисунок можно увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Три уровня инсайтов. В качестве обобщения базовых положений когнитивно-поведенческого подхода могут служить выделенные Эллисом три уровня инсайтов. 1. События способствуют эмоциональным и поведенческим реакциям. Но то, как человек думает о событиях, определяет, что он чувствует и как он себя ведет в контексте этих событий. Я осознаю свои мысли, которыми сам себя расстраиваю. Инсайт номер 2. Иррациональные верования сформулированы в прошлом, но в настоящем Человек самостоятельно подкрепляет их путем постоянного повторения и многократного воспроизведения этих иррациональных верований, которые и являются причиной эмоциональных нарушений. Я осознаю, что сам подпитываю эти мысли в настоящее время. Инсайт номер три. Одних инсайтов недостаточно для изменений. Улучшений можно достичь только посредством регулярной и настойчивой работы по изменению иррациональных верований и формирования гибких и реалистичных рациональных утверждений. Я могу изменить эти мысли путем упорной работы с ними.